Глава 14. Мясная порода мамонтов Будкин сидел за рулем и довольно хихекал, когда запор особенно сильно подкидывало на ухабах. Трахтя задом, запор бежал по раздолбанной бетонной дороге. Параллельно бетонки тянулись рельсы, и некоторое время слева мелькали заброшенные теплушки. За ними, влажной сизой полосой, лежала кама. Небо было белое и неразличимое, словно его украли.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 Пойду с Татой пешком. Фигня! хихикнув, самоуверенно заявил Будкин. Я по этой дороге полным крестом миллион раз ездил. К тому же, чем мне будет с двух бутылок красного вина на троих? Это Виту сразу под стол валится, когда я только-только за гармонь хватаюсь. Ну, скажи ему что-нибудь, папаша. Надя гневно взглянула на Слушкина, и Слушкин виноват вздохнул.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 Темнели неподвижные краны. Заводские корпуса были по случаю воскресенья тихие и скучные. Вдали у пирса стояла обойма ракет, издалека похожих на свирели. В черной неподвижной воде затона среди желтых листьев отражалась круче берега с фигурной шкатулкой заводу управления наверху. Слушкин посмотрел в другую сторону и увидел, что мангал уже дымится, а Будкин и Надя рядышком сидят на ящике.